Глава 21. В воскресенье Егор сходил на тренировку в Динамо. На обратном пути сделал крюк и заскочил в Первомайский, перебросился парой слов с опером, дежурившим от ОБХСС, якобы в связи с какими-то мелкими деталями расследования по лучу. В райотделе висела тишина, прерываемая иногда только завываниями протрезвевшего алкаша в клетке дежурной части, переночевавшего там и просившегося выпустить. Абсолютно ничего не свидетельствовало о Шухере, который неизбежно поднялся бы при обнаружении пяти жмуров с огнестрелом. Элеонора пыталась вести себя настолько нейтрально и равнодушно, что это красноречивее всего выдавало ее волнение. В понедельник, когда закончились утренние дела в УВД, Егор поспешил к Сазонову. Кинув Ниву далеко, около кинотеатра «Победа», он шел в сторону ДК имени Дзержинского, подставив лицо позднему февральскому снегу. Белые звездочки кружились безмятежно и равнодушно, оседая на ресницах, их совершенно не волновало, что 22-летний парень, не имеющий за спиной никакой серьезной поддержки, сейчас признается полковнику КГБ в умышленном убийстве четырех, а фактически пяти человек. Наверное, самым массовым в послевоенной истории Минска. При всей гибкости и диалектическом подходе к происходящему у Сазонова есть определенные красные линии. Он намекнул, что ликвидация одного Евстигнеева-старшего, если все обставить правильно, с его стороны не вызовет нареканий. Но групповой расстрел. Поэтому картину пришлось немного подредактировать. Расписав начало беседы, в том числе про обнаружение Волги с грузинскими трупами, Егор принялся вдохновенно врать. Меня пригласили в семью, почти как в фильме про крестного отца и итальянскую мафию в США. Не строив, выкатил условия повязаться кровью, а для этого при свидетелях, то есть членах его банды, ликвидировать одного пацана, который вроде бы стучит на ментов. Я для вида согласился, только урка, сидевший напротив меня, его кличка Лось, реального имени не знаю, предупредил, семья это навсегда. Вздумаешь выйти за Роем. А мой так называемый папашка больше давил, что они знают, где живу, кто моя невеста. Говорит, нет, я не угрожаю. Наоборот, обещаю защиту. Мало ли кто обратит внимание, что во дворе дома на сельхозпоселке стоят сразу два новых «Жигуля». — Зачем второй? — впервые переспросил Сазонов. — Мне? Нива? На пятерке ездит Эля. Осталось немного денег после сворачивания дел на Веросе. «Да что за проблема? У нас по улице половина гаражей двойные. Частный сектор, сплошь куркулих у таряне. Вы не знали?» «Не отвлекайся», — хмуро бросил полковник. Столь кровожадное развитие ситуации ему абсолютно не нравилось. В традициях КГБ производить меньше шума, а если шуметь, то только на бумаге, рапортуя об успехах. «Представьте, сижу за столом, справа так называемый «батя». Передо мной трое, у одного руки все время под столом. За левым плечом парень, который меня привез. У него ТТ. У меня два варианта. Идти мочить незнакомого мне осведомителя оперов или получать пулю в башку. Я выбрал третий, простите. Ствол табельный. Обижаете. Левый, чистый, без номеров. Купил по случаю после того, как люди Нестроева подкараулили меня около дома. Выстрелил под столом в лося, он как раз держал руки ниже столешницы. Развернулся, вовремя, урка, что стоял на ногах, тоже выстрелил, не попал. Ему в грудь, потом в сидевших за столом. поворачиваясь к папашке, а тот и без меня готов. Получилось ТТ в лобэшник. Сразу не подумал, ведь я как раз на одной линии со стрелком был, закрывая собой Нестроева. Не сразу помер, мог еще пальнуть. Кто не помер? Кто опальнул? Не сдержал раздражения Сазонов. Говори связно. Не могу, Виктор Васильевич. Как вспомню, колотит. Одно дело Бекетова подставить, а своими руками до четверых, и что они меня порешить собирались, уйди я в отказ. Ничего не меняет. Я людей убил, живых. Сам едва не погиб. Прекрати истерику. Полковник наполнил стакан водой из графина. Егор звучно стукнул зубами о край стакана. «В общем, я когда в первого выстрелил и резко дернулся, вскакивая, тот белобрысый в меня стрелял, а попал в Нестроево. Я выстрелил в Белобрысово, потом в двух сидевших около Лося, но этот с был жив, а у меня патроны кончились, все восемь расстрелял из Макарова, не добить, но он сам затих. Тогда я вставил один патрон, так многие делают». Восемь в магазине и один в стволе. Стер свои пальцы, вложил пистолет в руку Нестроеву и выстрелил, чтоб микрочастицы пороха у него отпечатались. Прибрался. Вытер пальцы с машины, на которой меня привезли. Дальше. Осмотрелся, нет ли на мне крови. Долго шел пешком по задворкам Беларусь фильма. До Волгоградской. Никого не встретил. Приехав домой, уничтожил одежду и обувь. «Собственно, все. Кроме вас никто ничего не знает. Эля заподозрила, конечно, неладное, но подозрения держит при себе. Ни о чем не спрашивает». «Прошло двое суток. И тишина». «Ясно. Сейчас туда поедет опергруппа КГБ. Покажешь, но незаметно, не выходя из машины. Тебя там не было ни сегодня, ни в субботу. Спецоперация КГБ». «Спровоцировали конфликт в преступной среде, в результате чего члены бандформирования перестреляли друг друга», — догадался Егор. «Спасибо, Виктор Васильевич. Погроб жизни обязан». «Да, обязан. И однажды я попрошу этот должок погасить. Вероятно, неприятным для тебя способом. А у меня есть выбор. Давайте вашу опергруппу». Выехали на трех машинах. Первую «Волгу» вел Аркадий с единственным пассажиром. «Опять твои художества». Егор сидел на переднем сиденье, натянув капюшон едва ли не нос. В 1983 году даже у тачек оперативного назначения стекла не тонировали. В какой-то мере. Спровоцировал конфликт между уркаганами. Что там, толком не знаю. Предполагаю, мясорубку. Ну, раз ты в лес, ничего хорошего не предвидится. Здесь... Волга притормозила у кормы белого москвича. В доме. «Сиди и не высовывайся. Наши тоже не должны тебя видеть». Метнувшись внутрь, габбист выскочил оттуда побледневший. Когда опустился на водительское сиденье, от его одежды пахнуло мертвичиной. В субботу хата была на совесть протоплена, далеко не сразу остыла. Процесс пошел, все же начались третьи сутки. «Столько трупов в одном месте видел только в морге», — признался он. «Сейчас дам команду начать осмотр. Тебя отвезу к проспекту». «Урки перестреляли друг друга?» «Именно так сказал товарищ полковник». Егор пристально глянул Аркадию в глаза. «И не вижу причин ослушаться его приказа». «Оформим», — не возражал тот. «Вооруженная двумя стволами и затеявшая стрельбу бандформирования по нашей части. Потом вызову прокуратуру». «Облегчения? Нет». Чувство чего-то необратимо сделанного не отпускало. Наверняка батя имел связь с кем-то выше его в криминальной иерархии. А там могут усомниться в версии взаимного расстрела. Это для прокурорского отказного материала фактов предостаточно. На мелкие нестыковки советник юстиции глянет широко закрытыми глазами. Но если не строив где-то обмолвился, а родственники из ментуры рано или поздно придут. Угроза не исчезла. Она только перестала быть сию секундной как и опасность ареста. А количество недоброжелателей продолжит увеличиваться, если только не ограничиться ролью серой мыши в правоохранительной системе Союзной Республики, тупо исполняя приказы и не высовываясь. Таким не мстят. В принципе, денег вполне достаточно, чтобы, продав дом и оба «Жигуля», свалить с «Эли» в другую часть СССР купить новые документы и новую жизнь. Получится то же самое. Существование мыши под веником, как бы чего не вышло. Высаженный Аркадием на кидышка где троллейбусы делали петлю в обход метростроя, Егор вошел через заднюю дверь в неотапливаемый салон с заиндивевшими стеклами, еще менее комфортный, чем внутренности Нивы, и вместо проездного показал контролерши милицейское удостоверение. А ведь оно не только проездной билет. Как говорил бывший министр внутренних дел, людям не от кого больше ждать помощи, чем от милиции. Пусть местами криво и бестолково, часто занимаясь сплошной показухой вместо реального дела, менты все же приносят пользу, и никто другой ее задачи не решит. Также прокуратура, КГБ, суды, они, конечно, в первую очередь заботятся о собственных интересах, но все же сажают преступников, укрепляют безопасность. Сбежав, Егор выпадет из этого процесса навсегда. Но есть вариант прикупить другой ствол вместо Бекетовского и вершить высшую справедливость как частное лицо, пока не поймают. Но не для него. Поэтому, выйдя у Комсомольской, он завел Ниву и вернулся в УВД, где начинали раскручивать новое эпохальное дело, на этот раз – связанная с хищениями запчастей с территории Минского автомобильного завода. В марте в личное время принялся навещать чергенца, перебирая толстые подшивки уголовных дел с фотографиями мертвых женщин, обнаруженных в Витебской области. Некоторые дела прямо-таки кричали беззвучными бумажными голосами от того, что в расследовании остались зияющие дыры Доказательства сплошь противоречили версии следователя-партизана. Но допрошены пара свидетелей, вдруг поменявших показания на очень удобное Жавнировичу. Приобщено чистосердечное признание обвиняемого. Далее материалы судебного заседания, где эти свидетели повторили сказанное. Подсудимый признался и в награду, что не препятствовал установлению истины, получил в плечи пятнаху вместо расстрела. «Улик, ведущих непосредственно к маньяку, я не нашел», признался Николай Иванович, листавший тома вместе с Егором. «Конечно, надо передопросить свидетелей без нажима, назначить экспертизы, проверить показания на месте. Но кто позволит, если производство закончено? Приговоры обращены к исполнению». «УПК дозволяет возобновление производства только по вновь открывшимся обстоятельствам», согласился Егор. И то, если эти обстоятельства перевесят авторитет белорусского МИГРА. Их нет. Как ни цинично звучит, наш единственный шанс дождаться нового нападения и успеть раньше прокуратуры хотя бы на несколько часов, заключил чергинец Руки связаны, пока не убьют еще одну женщину. Или молодую девушку. Кошмар, лейтенант. Еще какой кошмар. А за два с половиной месяца 1983 года ни одного факта, к счастью. «Может, сдох маньяк сам по себе?» — понадеялся полковник. «Или же Внерович случайно прихватил реального гада? Но последнее дело шито белыми нитками еще грубее прежних. Дед совсем распоясался. В общем, Егор, надо писать сводку отчета об изучении гениальных методов прокуратуры». «Жабицкий уже нервничает, зная, что я листаю дела. Вдруг что-то выкопаю. А это верный нагоняй по партийной линии. Набросаю черновик, Николай Иванович. Завтра же. Потому что беру короткий отпуск за свой счет. У меня в апреле свадьба. Поздравляю!» Встреча с сестрой, приглашенной на роспись, прошла на удивление гладко. Совершенно раздавленная текущими неурядицами, женщина ни во что не вмешивалась. Егор едва узнал ее по фотографиям, хранимым со студенческого общежития. Всего на пару лет старше, осмотрелась на сорок. В подарок привезла скатерть и конверт с десятью рублями. — Приедешь в речицу? Могилу мамы проведать. Тогда поговорим, — пообещала она. — Конечно, — поддакнул Егор, ни в какую речицу не собиравшийся. — А могилу папы никогда не увидим. — Да, потому что он погиб полтора месяца назад в разборках между уголовниками, здесь, в Минске. — Ты видел его? — Нет, только фото. Уже мертвого. Живого его не помню. — Я тоже. Она терлась около дворца бракосочетаний и даже зашла внутрь, когда пышная тетя с гигантским начесом на голове громогласно объявила — «Семейный корабль отправляется в плавание!» Потом сестра пропала. Наверное, чувствовала себя крайне неловко рядом с блестящей Элеонорой и сияющим братом в шикарном костюме среди не менее разряженной элиты промторга номер два и спорткультторга. Свидетель лёха Давидович, которому жених спонсировал костюм, тоже ощущал себя не в своей тарелке и дергал плечом, словно ему натирало в подмышке. Сам новобрачный вляпался в крайнюю неловкость в середине мая, вызванный в горсуд свидетелем по делу об угонах и автогонках. Судили четверых водителей и часового, чей крик «Атас» при приближении машин КГБ был задавлен радиоглушилками. Накануне был вызван Аркадием на промывку мозгов. Встреча состоялась в крайне непринужденной обстановке на набережной Свислочи, около штаба Белорусского военного округа. Матерый агент КГБ сидел на скамейке и кидал крошки голубям. В парке имени Янки Купалы на противоположном берегу реки бушевала яркая зелень. Молодые мамы катали коляски, унылые советские и яркие из ГДР. Словом, сложно было представить, что где-то совершаются преступления, а безопасность страны, требует со стороны Аркадия денных и ночных усилий нон-стоп для ее укрепления. «Почему опоздал?» — тот начал с упрека. «Не поверишь, Аркаша, облава! Аппарат УВД раскидали по райотделам, там обозначили цели и сказали «ФАС». Меня по старой памяти кинули в первомайку. Мы оцепили кинотеатр «Партизан», задержали всех зрителей дневного сеанса, сгрузили в отделе. Я, как следователь из вышестоящего подразделения, Возглавил группу, выясняющую, какого многочлена советские граждане нарушают трудовую дисциплину и посещают кино в рабочее время. Полагается удивлять страну трудовыми подвигами и перевыполнять планы, поставленные партией. Они шлятся, понимаешь, по увеселительным заведениям. Выяснили? Неа. Перевалил продолжение банкета на Вильнёва и слинял. Задержался? Подумаешь. «Посидел ты лишние пять минут. В мире тишине и спокойствии. Благодать. А почему? Рядом кинотеатра нет. Кстати, как сознательный мент, я обязан приколупаться к тебе. Какого черта не на рабочем месте?» Егор перевел дух после эмоциональной тирады. «Мороженого хочешь?» «Позже. Давай, одели. Завтра выступаешь в городском суде». «Да, будет шоу». «Не будет». На тебя жаловались, что на очных ставках наезжал на зрителей гонок, делал их подстрекателями преступления. Само собой, для чего в суде вести себя иначе? Откинувшись на скамейке и закинув ногу на ногу в легких хлопчатого брюках, лейтенант воплощал своей позой уверенность в правоте и независимость. Потому что спутаешь карты в тонкой работе, видел, сколько народу лишилось поста после прихода Федорчука в МВД, А Слюнькова в ЦК КПБ. Требуется плановость и аккуратность, но не танец слона в посудной лавке. Поломал мне кайф? Ладно, я тебя услышал. Ты услышал или ты сделаешь? Не удовлетворился Аркадий. Да сделаю, куда уж мне. Надеюсь, что так. Тогда могу приступить к следующему пункту. Генерал сообщил, что поскольку ты более не состоишь в родственных связях с уголовным элементом, он будет ходатайствовать, о твоем переводе в КГБ. Даже полгода в МВД зачтут в выслугу. Генерал? Министр, что ли? Виктор Васильевич, сейчас быстро растут. Мы, когда познакомились, я был капитаном, уже подполковник. И ты не задержишься, если не наделаешь глупостей. Последнее он произнес с сомнением, подчеркивая, ретранслирую слова Сазонова, коль приказано, но сам уверен, что без глупостей не перетопчешься. «Спасибо. От души. Передай генералу, мне нужно время подумать. Да и растущий по ментовской лестнице я вам вполне полезен». Аркадий неожиданно засмеялся. «Знаешь, вот, стремимся, хватаем звания, должности, положение обязывает. Кто меня, подполковника, теперь пошлет на гастроли с песнерами, чтоб с грузинами в обнимку петь сулико, отбиваться от поклонниц, чтоб приняли меня за музыканта?» «Ну, ты не всегда отбивался». «Не было такого!» Гэбист сделал страшные глаза и распрощался. Точное выполнение его предписания, блеять в суде невинной овечкой, будто зрители гонок не понимали, что все тачки паленые, не спасло от встречи с Ольгой. Ей, естественно, не звонил после встречи в Первомайском, хоть обещал. На этот раз девушка подкараулила его в конце дня. Суд допрашивал свидетелей, и требовал их остаться в зале. зале.бвинители защитники произнесли свои речи, заседание объявлено закрытым и будет продолжено в одиннадцать утра. подсудимые скажут последнее слово: Заодно у судьи появляется время за вечер и утро спокойно написать приговор, последнее слово уже ничего не изменит. Я все знаю, сказала она не здороваясь, что ты засланный, что меня использовал, врезала бы тебе, — Но не имею права. Ты же милиционер при исполнении. — Именно так, — подтвердил Егор. Исполнение долго иногда совсем не так приятно, как бы ни завидовали опера из первомайского розыска. Вскоре сбылось пророчество Сазонова. Сняли Жабицкого. На его место назначили Пискарева, настоящего мента, но, к сожалению, не сыщика, следователя или кого-то из других служб по борьбе с преступностью, а... В общем, народ ахнул. Новым министром стал бывший начальник Минского ГАИ, то есть подразделение, давшего народу наибольшее число поводов для анекдотов. Когда в Витебской области погибла очередная изнасилованная девушка, Егор, очертя голову, бросился к чергенцу. чьё то горе, но это наш шанс. Главный сыщик республики, обязанный по идее нестись в Витебск быстрее собственного визга, И лично раскрывать мокруху, пока Жавнерович не подгадил, никуда не спешил, а лишь просиживал штаны в собственном кабинете. Живые и обычно очень хитрые глаза смотрели тускло и даже как-то мёртво. Новый министр оказался хуже прежнего. Доложил ему. Он «И думать не смей. Сиди ровно, пока профессионал работает». «Николай Иванович, что же делать?» Егор не признался, что в голове крутилась шальная мысль пришить старого мерзавца, к счастью, нереализованная. Пока. Тебе? Ничего. А я дойду до самого верха, хоть до ЦК КПСС. чергинец не обманул. Поскольку министр приказал уничтожать любую переписку, как-то ставящую под сомнение подвиги белорусского Мегре, написал через его голову напрямую генеральному прокурору СССР. Возможно, вспомнил тот вечер, когда Егор обвинил практически весь Минский угрозыск в сокрытии автомобильных и квартирных краж. Полковник действовал столь же нахраписто, но масштабнее. Он утверждал, что порочная политика Советской прокуратуры ведет к массовой гибели наших граждан, потому что, пуская пыль в глаза партийному начальству, прокуратура вселяет чувство безнаказанности истинным преступникам и уничтожает в тюрьмах невинных людей. Он ехал в Москву на коллегию прокуратуры, совершенно не представляя, что его ждет. Возможно, арест и отдача на растерзание КГБ, за действия дискредитирующий советскую правоохранительную систему, либо отправка в психиатрическую больницу на принудительное лечение, ибо только ненормальный может заподозрить стражи законности в столь диких преступлениях. На коллегии генеральный прокурор Рекунков и его сотоварищи сидели мрачнее тучи, никак не могли взять в толк каким образом милицейское насекомое из провинции смело раскрыть варежку указывая на системные а не разовые огрехи органа высшего надзора за законностью когда начали затыкать ему рот и откровенно угрожать сыщик предупредил копия доклада с уничтожающими вас доказательствами находится в надежном месте и если случится что то непредвиденное попадет на стол к Андропову через доверенных людей в КГБ. В отличие от исторической фразы в исполнении Анатолия Попанова «Сядем у все» из фильма «Бриллиантовая рука», несколько расплывчатой, Чергенец говорил конкретнее «Все сядете лично вы». Конечно, из московского прокурорского начальства не был бы осужден никто, но если придать дело огласке, а обстоятельства под определенным углом подать Андропову, по прокуратуре был бы нанесен сокрушительный удар, сильнее, чем по МВД, чей бывший министр Щелоков впоследствии застрелился, не выдержав прессинга. Нет, прокурорские хотели и дальше носить большие звезды, с удовольствием пить и вкусно закусывать. Для этого пришлось пожертвовать белорусскими разгильдяями, представив дело так, что в соответствии с мудрыми указаниями партии об укреплении трудовой дисциплины Прокуратура сама у себя навела порядок. Поздно вечером, около двенадцати, в хорошо обставленном доме на сельхозпоселке раздался пронзительно длинный междугородний телефонный звонок. Егор, уже дремавший, подскочил к аппарату в одних трусах. — Тетя Клара выздоравливает! — раздался в трубке радостный, немного глумливый и основательно пьяный голос чергенца. Именно он перед Москвой придумал эту кодовую фразу. Естественно, сообщение о кончине тети Клары требовало бы от Егора очень решительных действий. «Правда? Все в порядке?» Дремоту сняла как рукой. «Правда. Отдыхай. Вернусь, расскажу подробнее. <как> Тут хорошие люди, понятливые. Войну прошли. Генеральный завтра подпишет приказ о расследовании злоупотреблений в белорусской прокуратуре. Все. Меня ждут, товарищи». Гудки. Лейтенант завалился на кровать, но лежать не мог. подмывало прыгать и даже орать. «Что случилось?» — спросила Элеонора. «Мы победили». Она приподнялась на локте. «Не знаю кто и не знаю в чем, но можно пустить на растопку тот кубометр бумаги в нашем сарае? Чуть-чуть погоди. Надо, чтоб написавшие липу в тех документах прочно обосновались в следственном изоляторе» и не в качестве прокуроров, ведущих расследование. Суки! По делам! Если бы Чаргинца закатали в бетон, что совершенно не исключалось, Егору предстояло отдать кубометр Сазонову, а самому уволиться из УВД и ближайшие месяцы, если не годы, искать Витебского не люди одному, а потом мочить. Теперь необходимость отпала, и он радовался от души. Справедливость хоть в чем-то восторжествует в законном порядке. Женщина знала один многократно проверенный способ, чтоб ее мужчина выплеснул пар, стравив избыток энергии и эмоций, потом заснул, безмятежно посапывая, и с успехом его применила снова. Они лежали в темноте и не знали, что министр Пискарев, разъяренный самоуправством своего заместителя, придумал, как расквитаться спровадив неугомонного полковника в Афганистан, организовывать службу Сарандоя в Кабуле. Сыщик не отбрехивался от командировки, растянувшиеся на годы, сам думал о ней, привез кучу наград и последствия тяжелой контузии от подрыва БТР. Но про подставу министра и про палки в колеса в деле расследования убийств под Витебском не забыл. Много лет спустя один общезнакомый знакомый экс-ГБшник спросит чергенца почему-то не пришел на похороны Пискарева. Говорить, что не хотел слушать словословия в адрес покойника, тот не стал, поэтому ответил просто «Не волнуйся, я и твои похороны пропущу». Без лучшего сыщика республики поиски насильника затянулись, но когда были отработаны все зацепки, проигнорированные Жавнировичем, гада удалось, наконец, задержать. Витебский маньяк Геннадий михасеевич получил пулю по решению суда. Сам Жавнирович вышел сухим из воды, попав под очередную амнистию как партизан Великой Отечественной войны. Вскоре, после расстрела Михасевича, умер своей смертью, сохранив все прокурорские регалии, но в позоре и безславии. Егор Егорович Евстигнеев остался служить в МВД БССР, позднее в МВД Республики Беларусь, не сбежав ни в какой Израиль даже слышать не хотел о своих прежних планах. Имел репутацию резкого, крутого, способного идти по головам или даже разбивать головы, но с каким-то особенным чувством справедливости. К 2021 году уже находился в отставке, решив отследить последние дни жизни Евстигнеева-старшего, отца Егора, рожденного в Москве. Со дня его смерти минуло более 40 лет субъективного времени. Вмешиваться в развитие событий не смел. Если что-то изменить, московский студент-пятикурсник не пойдет с доцентом Афанасием Петровичем в библиотеку, не провалится в 1981 год, у них с Элеонорой не родятся дети, у тех внуки. Папу жалко, но чему быть, тому не миновать.